Глава шестнадцатая. Нежданный визит. Вновь потянулись вереницей дни и ночи, когда мы только то и делали, что лежали в гостиной на диване перед транслировавшим кадры телевизором. Я спала все больше и больше. Мне все чаще снились сны, и это наводило на размышления. Приоткрывая глаза, я видела наших служанок — зачарованно пялившихся в светящийся монолит на стене. Я считала, что величайшая слабость людей заключается в верховенстве их зрения над остальными органами чувств. В целях познания мира они используют глаза и смотрят телевизор, сообщающий им визуальную информацию, которая провоцирует немедленную эмоциональную реакцию. Слух Второй их источник информации призван лишь подчеркивать влияние зрительных образов. У них даже художественные фильмы чаще всего состоят из сцен насилия, секса и стрелялок-догонялок, чередующихся в той или иной последовательности. Им постоянно требуется все больше шокирующих кадров, а телевизор как раз для того и предназначен, чтобы эту потребность удовлетворять. Переступая порог того или иного помещения, они не в состоянии определить его энергетику, а встречая незнакомого человека, не могут понять, хороший он или плохой. Мне кажется, их мозг только во сне живет самостоятельной жизнью, а все остальное время лишь переваривает, упорядочивает и фильтрует образы внешнего мира, от которых ему попросту некуда деться. Я, к примеру, умею слышать своё тело. Сейчас ему страшно хотелось есть. Сегодня для меня наступил этап, когда живот больше не сводило от голода. Я поняла, что привыкнуть можно к чему угодно. К взрывам, к картинам войны по телевизору, к отсутствию еды. Труднее всего вначале, когда ты страдаешь. Но потом, по прошествии некоторого времени, Привыкаешь, и все невзгоды попросту становятся частью твоего нового образа жизни Время от времени я приносила крыс Которых люди, наконец, согласились употреблять в пищу Но для этого сначала отрезали им лапы, голову и хвост Для придания более презентабельного вида А потом варили Так грызуны напоминали собой какие-то серые овощи с белой мякотью Подобный подход еще раз укрепил меня в убеждении, что зрение человека выступает в роли тирана всех остальных его чувств. Пифагор, в конце концов, тоже стал есть вареных крыс, но при этом как-то странно от всех дистанцировался. Что же касается Анджела, то он с каждым днем становился все игривее и игривее. Лежа на диване в гостиной, Я зевнула и потянулась. На мой взгляд, лежать без движения в доме — лучшее времяпрепровождение в период военных действий. По крайней мере, это позволяет сберечь энергию и притупить чувство голода. Тем не менее, я всё же заставила себя выйти, чтобы принести еды тем, кто меня окружал. Если в ходе предыдущих вылазок на моём пути попадались сотни людей — чаще всего вооруженных винтовками и автоматами, то на этот раз я увидела не больше дюжины. Они поспешно перебегали с места на место, прячась за автомобилями. Я очень остро ощущала их страх, их ярость, чувствовала запах их пота. Вооруженные люди, которые никуда не торопились, стреляли по всему живому, в том числе и по кошкам. Крысы, к которым я пыталась подобраться, казались еще более воинственными, чем раньше. Как только я подкрадывалась к одной из них, другие тут же бросались ей на помощь. Сражаться при соотношении один к пяти, даже несмотря на мое превосходство в габаритах и весе, было намного труднее. Я в одночасье отказалась от намерения на них охотиться и переключилась на другую добычу — на ворону. Над горами мусора их кружилось всё больше и больше. Заметив одну из них, я набросилась на неё сзади, сомкнула челюсти на шее, а в крылья вонзила когти. Мы стали драться, кружа в вихри чёрных перьев и пуха. Вороне удалось вырваться и ударить меня клювом. Она даже попыталась взлететь, но была уже слишком слаба, чтобы расправить крылья. Я бросилась вперёд, еще сильнее схватила ее зубами и склонилась над головой. «Здравствуй, ворона!» Она ничего не ответила, но меня накрыла исходившая от нее волна враждебности. Тогда я, учитывая окружающую обстановку и не желая терять лишнего времени, решила ее добить. Я потащила громоздкую птицу, волочая ее по земле, Мне казалось, что люди тоже употребляют птиц в пищу. Я была убеждена, что на ворону они отреагируют лучше, чем на крыс. Подойдя к дому Пифагора, я увидела, что из трубы валит плотный коричневый дым. Меня охватило дурное предчувствие. Я бросила добычу, ринулась вперед, сиганула на дерево и перепрыгнула с него на крышу. В дом я ворвалась через открытое окно третьего этажа, скатилась по лестнице на первый и передо мной предстало зрелище, сорванное с петель и разлетевшейся в щепки входной двери. Её высадили автомобилем. Гостиная превратилась в руины. В панике моё сердце чуть не выпрыгивало из груди. «Анжела! Пифагор! Натали!» Лапы мои дрожали. Я жадно хватала пастью воздух. Подойдя ближе, я увидела... Жуткую картину. Огромная лужа крови и посреди нее безжизненное тело, уткнувшееся лицом в землю. Софи. Ее пальцы все еще сжимали винтовку, которая явно оказалась неспособной ее защитить. У камина сидели три человека и громко хохотали. Вероятнее всего, мародеры. Я тихонько подошла ближе, чтобы посмотреть, что горит в очаге, клубясь таким плотным дымом, и испытала настоящее потрясение. Три человека, худых и бородатых, среди них я узнала Томаса. Насадили Феликса на вертел и поджаривали его на углях. Бедняга был связан, у него не хватало одной лапы. «Значит, это правда». «Люди в самом деле могут испытывать желание нас есть». Я судорожно сглотнула. По телу прокатилась волна ненависти и тут же сменилась яростной дрожью. Не поддаваться эмоциям, соображать быстро и выработать план нападения. Первым делом надо потихоньку стащить у мерзавцев гранату, Но когда я едва слышно двинулась к ним, паркетная доска под моей лапой скрипнула, и трое людей одновременно повернули в мою сторону головы. «Бастет!» — воскликнул Томас. Не успела я отреагировать, как он достал из кармана лазер, и у моих ног легло красное пятно. «Нет, только не это, только не лазер!» Соблазн был очень велик, но в мозгу всплыли слова Пифагора — Нет желаний, нет страданий. Быть свободным означает не зависеть ни от кого и ни от чего, в особенности от юркого красного зайчика. Томас ринулся ко мне, сжимая в правой руке лазер, а в левой — огромный нож. Красный лучик меня гипнотизировал, но образ насаженного на вертел Феликса тут же вернул меня к реальности. Я вспомнила, что Томас, помимо всего прочего, убил и моих детей. Собралась с силами, бросилась к зиявшему проему входной двери и оказалась на улице. Томас погнался за мной. Нужно было где-то спрятаться, да побыстрее. Я скользнула в дом, воспользовавшись отверстием для кошек. Но Томас, преследовавший меня по пятам, выбил дверь ударом ноги. Теперь уже ничего не могло меня спасти от этого ужасного человека. Я знала, что пытаться спрятаться на верхних этажах бесполезно, ведь Томас знал дом не хуже меня, и поэтому, как та маленькая мышка, что когда-то от меня убегала, я тоже бросилась в подвал. Враг не отставал. Я повернула налево, потом направо. Вот она. Я влетела в дверь подвала, которая, к счастью, для меня оказалась открытой, и ринулась вниз по лестнице. За моей спиной по-прежнему раздавались тяжёлые шаги Томаса. Хотя мне повезло, и электричество не работало, он где-то разыскал свечу и зажёг её. Но язычок пламени даёт намного меньше света, чем лампочка. Я укрылась наверху среди картонных коробок с вином, притаилась и сжалась в комок. Мои усы прижались к щекам, а уши — к голове. Я несколько раз сжала и разжала челюсти, будто приноравливаясь... Половчее укусить этого урода. Томас позвал меня тихим, доброжелательным голосом. Зрачки мои расширились, что в царившем в подвале полумраке дало мне некоторое преимущество. Видя, что я никак не реагирую, Томас позвал меня опять, но на этот раз уже далеко не таким приветливым тоном. А потом стал крушить всё, что попадалось ему на пути. «Бастет!» Томас в ярости стал расшвыривать мебель и другие предметы домашнего обихода, все так же потрясая в воздухе ножом. Я же, буквально слившись с окружением, бесстрастно ждала своего часа. Наконец, когда Томас оказался прямо передо мной, я вонзила когти прямо ему в глаза. Он заорал и выронил нож. Я еще глубже вгрызлась в его плоть сражение с крысами и вороной возродили во мне древние, полузабытые инстинкты воительницы. Томасу удалось схватить меня за лапу и со всего маху шмякнуть о стену. Не думаю, что он ослеп, но я его все же изуродовала. Я громко мяукнула, желая себя ободрить, вновь бросилась в атаку и опять вцепилась в его лицо. Я впервые дралась с человеком чем более в рукопашную, и, должна признать, одолеть его было куда труднее, чем крысу или ворону. Томас отшвырнул меня от себя. Я мягко приземлилась на лапы и запрыгнула на полку в другом углу подвала. Потом, воспользовавшись тем, что он стоял ко мне спиной, прыгнула ему на плечи, и что было сил укусила за лопатку. От боли Томас выпустил из рук свечу, упавшую на коробку со старыми тряпками, которая тут же загорелась. Мне в голову пришли странные мысли. Может, война, сражение и раны представляют собой некую базовую форму общения? Может, два существа нападают друг на друга, когда не могут найти общий язык? «Здравствуй, Томас!» Эти мысли повлекли за собой еще одну. Чтобы кого-то убить, для начала надо проявить к нему какой-то интерес и попытаться до него что-то донести. Тот факт, что мародер без конца повторял мое имя, наводил на мысль, что он, в свою очередь, тоже хотел мне что-то сообщить. В данном случае его посыл можно было свести к банальному... «Сдохни, Бастет!» Быстро распространяясь, огонь добрался до старых ящиков с газетами, деревянные стенки которых тут же воспламенились с громким треском. С каждой секундой становилось всё жарче и светлее. Мы стали кашлять от дыма. В одном месте обрушился потолок. «Надо бежать, пока я не сгорела заживо!» «Нас со всех сторон окружала стена огня!» У меня загорелся кончик хвоста, и мне пришлось его срочно гасить, бешено колотя по земле. Потом воспламенился еще один кусок моей шубки. Томас без конца орал, повторяя мое имя. Пожар бушевал вовсю, зрачки мои сузились до предела. Выхода не было. Вдруг где-то рядом послышалось мяуканье. «Сюда!» Пифагор разбил подвальное окно и махнул лапой, веля прыгать к нему. Я разбежалась, чтобы достичь спасительного отверстия, но в этот момент меня схватила за хвост вынырнувшая из пламени рука. Ненавижу, когда кто-то прикасается к этой части моего тела, а тем более хватает и начинает выкручивать, как сейчас. «Идиот! Он же мне его сейчас сломает!» Ощущая себя пленницей этого сжатого кулака, я повисла головой вниз. И как ни барахталась, все равно не могла достать его ни когтями, ни зубами. Тогда Пифагор прыгнул Томасу на плечи, кубарем скатился по руке, сомкнул челюсти на запястье и разжал их только тогда, когда мародер меня отпустил. Оказавшись на свободе, Я сиганула вслед за сеансом, который первым выпрыгнул в подвальное окно вон из этого ада. Мы перебежали улицу и укрылись в ветвях высокого дерева. Сердце колотилось, как бешеное. На свежем воздухе дыхание постепенно выровнялось. Пифагор ткнулся в меня мордочкой. «Отличная дуэль! Я еще никогда не видел человека...» «В состоянии такого бешенства», — признался он. «Этот мародер будто лично затаил на тебя смертельную обиду. Так редко бывает». Я посмотрела на объятый пламенем дом. Томас не выходил. Из моей груди вырвался вздох облегчения. За Феликса, похоже, я отомстила». Перед моим мысленным взором вновь предстал этот чистокровный ангорский кот с желтыми глазами. Он был ничтожеством, пристрастился к валерьянке, за всю свою жизнь не сделал ничего хорошего, но все же не заслуживал закончить жизнь на вертеле. Отдышавшись и немного придя в себя, мы спустились с дерева. В этот момент нас заметили приятели Томаса. Они бросились в погоню и принялись палить из автоматов. Мы галопом ринулись вперёд и скрылись за углом прилегающей к нашему дому улицы. «А где остальные?» — спросила я Пифагора. «Когда ты ушла, эта троица вышибла дверь автомобилем. Из-за эффекта внезапности преимущество было на их стороне». Софи попыталась дать им отпор — но её реакция оказалась не столь быстрой, и они её убили. А скверные рефлексы Феликса превратили его в лёгкую добычу. Увидев, что моя служанка мертва, Натали предпочла бежать через дверь чёрного хода, что до меня, то я схватил твоего сына Анджела за шкирку и ушёл по крышам. «Значит, Анджела жив?» Я спрятал его в безопасном месте в нашем с тобой убежище в базилике Сокрикер. Я почувствовала в душе огромное облегчение. Посчитав, что твой малыш в безопасности, я, опасаясь, что ты по возвращении попадешь им в лапы, примчался сюда. Значит, он вернулся за мной? Тогда курс на базилику. Мне не терпится вновь увидеть сына.